Что такое приота? Бескрайняя степь, изрядная часть которой превращена в плодородные поля или отдана под сады. Огромные элеваторы и хранилища, битком набитые урожаем с этих полей. Непроходимые джунгли на юге. Непроходимые Клицкие горы, делящие континент на две части. Города на побережье Жемчужного моря, ведущие нескончаемую войну с пиратами барьерной россыпи. Что есть приота? Со стороны могло показаться, что единого ответа нет. Но спросите любого жителя материка, и вы услышите. Хома. Великая река, рассекающая приоту с север на юг, мать всего и всего основа. На берегах Хомы возникли первые на кордане поселения. По ней люди исследовали свой новый дом. На ней стояли столица Ленигард и главные города внутренней приоты. Хома и несколько крупных озер наполняли материк жизнью, не позволяя степи высохнуть под жарким солнцем. Дарили драгоценную воду, за которую им были благодарны и птицы, и звери, и землеройки, и даже ушерцы. «Почистил?» «Да», – отозвался Жибер. «Включаю». СНАД запустил электрический насос, и вода вновь пошла к фильтрам, один из которых механикам пришлось прочищать несколько минут назад. «Жибер, доложите! Баки будут заполнены через четверть часа, командор!» «Хорошо!» Заглянув в гидроотсек, драмар на Аккорда вернулся в салон, постоял пару мгновений, заложив руки в глубокие карманы форменного комбинезона, решив наконец, что последние 15 минут остановки имеет смысл посвятить отдыху, полез к верхней пулеметной, чтобы выбраться на широкую спину паравинга Самолет тихонько покачивался на волнах Каписора, приютского озера, входящего в знаменитую «шестерку великих». На западном берегу Каписора не было ни одного поселения. Именно поэтому ушерские разведчики выбрали его для дозаправки. Заодно надеялись искупаться, но на Корда не позволил. Пока снат и жебер качали воду, Остальные члены экипажа занимались профилактикой и мелким ремонтом. И только-только стали выползать на солнышко. «Сколько у нас времени?» «Четверть часа». «Сойдет». Первым Драмар встретил пыхтящего трубку Усицкого. Курить на борту категорически запрещалось, поэтому приземления были единственной для капитана возможностью предаться пагубной привычке. «Кабачку?» «Не хочу». «Как знаешь». Усицкий блаженно улыбнулся и как бы доложил «У меня все в порядке». Главным оружием разведчиков была мощная радиостанция, позволяющая связаться даже с Тахасой. Огромное радиохозяйство потребовало создания на борту отдельной службы из трех человек под началом капитана Усицкого. И именно у этой службы, если верить словам ее начальника, все было хорошо. «Может, выйдем на связь с базой?» Капитану давно надоело молча слушать ушерцев. Хотелось опробовать радио в настоящем деле. Сви что у нас все хорошо, что сидим на капюсоре. Не раньше, чем доберемся до первой цели. То есть часа через два, печально вздохнул Усицкий. Да, подтвердил накорда часа через два.